Глава одиннадцатая. «Что ты здесь делаешь?» — рявкнула Илая. «В обычное время такой тон меня бы покоробил, но не сейчас». Тейла, увидев, что эта неизмененная тварь подкралась с тыла, в тот же миг потеряла ко мне всякий интерес и принялась следить за подходом к шатру, поворачиваясь так, чтобы захватить и половину, которую контролировала Илайя. «Маг, который это устроил, ведет сюда оживших мертвецов», как можно короче доложила я. Я попытаюсь добраться до него и убить. Никто, кроме меня, не сможет его найти». Илая хмуро кивнула, но прежде чем она отвернулась, я торопливо добавила. «Шансов мало у всех. Но Илая...» — я затаила дыхание. Сказать это вслух оказалось гораздо тяжелее, чем я думала. «Ты должна выжить, во что бы то ни стало. Ты должна добраться до Феодора и рассказать ему обо всем, что нам известно». «Хорошо». В глазах Амазонки мелькнуло понимание. Да, это значило именно то, что значило. Ей придется бросить всех умирать и уходить одной. Еще ты скажешь Феодору, чтобы он непременно нашел Герема. Герем знает, что нужно сделать, чтобы переиграть великого отца. О том, что южная пустошь разделена, я не сказала никому, даже Араму. Только намекнула, что есть место, в котором можно собрать силу против армии магов. Илая снова кивнула. Она по-прежнему стояла лицом ко мне, но ее взгляд косил в сторону. Амазонка контролировала свою часть пространства. А теперь я должна была сказать самое сложное. У меня не было много времени, чтобы все обдумать, но вряд ли седьмица размышлений привела бы к другому результату. И последнее. Если со мной что-то случится, ты встанешь на мое место и поведешь людей против магов. В конце концов невесело усмехнулась. «Мы с тобой одной крови, и если смогла я, то сможешь и ты». Взгляд Илаи метнулся ко мне и прикипел, пронзая насквозь. Она как будто бы не верила тому, что слышала, и пыталась прочитать, правду ли я говорю по моим глазам. Я улыбнулась уголками губ и повторила. «Мы с тобой одной крови, крови королевского рода, и я точно знаю, что только ты сможешь заменить меня и желаю тебе удачи». «Я поняла», — хриплым голосом произнесла амазонка и добавила, «Я все сделаю, Елина, клянусь». «Не надо клятв», — перебила я, «просто выполни мою просьбу». Я не стала дожидаться ответа, отступила назад, прячусь в тени шатра. Теперь мне нужно было выйти из лагеря так, чтобы ни одна измененная тварь не заметила моего приближения. Судя по звукам, доносившимся из-за пределов лагеря, у ворот столпилась довольно большая стая чудовищ, и вполне вероятно, часть из них рыщут вдоль периметра в поисках еще одного входа. Мудрить не стало. Пробралась к первой попавшейся телеге на задборках лагеря. Снега намело довольно много, и все пространство под колесами было плотно забито крепким слежавшимся снегом. Как будто бы воски стоят здесь очень давно. Неизвестно, Магия это сработала, или просто воски поставлены так удачно, что любой ветерок уплотняет сугроб под колесами, создавая преграду для животных. Выкопать проход оказалось не так-то просто. Главная сложность была в том, что его следовало еще и хорошенько закопать, чтобы ни одна тварь не пробралась в тыл нашей обороны. Поэтому я старалась сделать его как можно более узким и не отбрасывать снег далеко, оставляя его сразу за собой. В какой-то момент... Я оказалась замурованной в сугробе под телегой. Хорошо, что в придачу к боязни высоты, которая принадлежала призванной душе, во мне не проснулась клаустрофобия. Я старалась работать как можно быстрее, задыхаясь от нехватки кислорода и обливаясь потом. Но человеческие руки не слишком хорошо приспособлены для копания твердого, слежавшегося снега. В какой-то момент я вытащила кинжал и принялась кромсать снежную стену, отгребая куски назад. В норе было так темно, что когда кинжал наконец-то пробил выход, ночь показалась мне светлой, а луна и звезды необычайно яркими. Разбив снежную корку, я наконец-то выбралась наружу. Вопреки моим страхам, твари здесь так и не появились. Даже снежная целина оставалась нетронутой без единого следа. «Ну, наконец-то!» – в моей голове раздался громкий шепот Хигрона – Я уж думал, ты решила спрятаться в этой норе. Ты готова? Да, задыхаясь, ответила я. После духоты снежного плена морозный воздух казался сладким. Я дышала и никак не могла надышаться. Как обстановка в лагере? Все хорошо. Девчонки держатся. Ты знаешь, я поражен. В наше время тоже были воительницы, но они были еще и магами, владеющими боевой магией. Ты нашел мага? перебила я. «Сейчас не время предаваться воспоминаниям». «Нашел. Но я по-прежнему думаю, что этот план нереален. Ты не справишься. Не сможешь добраться до него незаметно». «Возможно, но я хотя бы попытаюсь». Улыбнулась и принялась вставать, цепляясь за замерзшие мешки. Кажется, на этой стороне лагеря в мешках была не солома, а что-то другое. По крайней мере, они были твердые, как камень. «Веди». Забирай чуть правее, командовал призрачный маг, направляя меня в нужную сторону. Видишь, то дерево с раздвоенной макушкой. Тебе нужно дойти до него и спрятаться за его стволом. Только тихо. Маг там? нахмурилась я, до «Да дерева, на которое указывал хигрон, едва ли больше двух десятков шагов, и в таком случае мое появление с этой стороны крепостной стены вряд ли осталось незамеченным. «Нет, он намного дальше. Но я думаю, тебе надо потренироваться, двигаться бесшумно и прятаться за стволами деревьев, иначе у тебя не получится добраться до мага незаметно». Я с досадой поморщилась. Хигрон как будто бы не понимал всю серьезность момента, и его неуместные шуточки нервировали меня. «А я не шучу», — хмыкнул он, бессовестно прочитав мои мысли. «Маг один, но он на стороже». К тому же он довольно молод и очень силен. Ты не справишься с ним, даже если он не станет использовать против тебя магию. У тебя есть единственный шанс на победу. Незаметно подобраться к нему и убить одним ударом. Хватит уже!» – в сердцах пробормотала я. Комментарии Хигрона совсем не добавляли мне уверенности, заставляя сомневаться в своем решении. «Веди меня к нему молча, вернее, без лишних комментариев». Исправилась я, услышав его смешок. Маг прятался довольно далеко. Или стыжих хигрон просто гонял меня по лесу почем зря, заставляя двигаться от дерева к дереву и прятаться за их стволами. Я запыхалась, громко хватала ртом холодный воздух, проваливалась по пояс в сугробы и вообще производила много шума. Я ничего не говорила вслух, боясь, что маг, устроивший заварушку, услышит мое яростное шипение и перешла на мысленную речь. Я костерила Хигрона всеми самыми страшными ругательствами, которые были мне известны. Я материла его даже на языке призванной души. Но если брань Нижнего города вызывала у него смех, то незнакомый язык совершенно очаровал. И Хигрон даже вытребовал у меня обещание научить его русскому языку, если выживу. Иногда я так уставала, что делала небольшие остановки, приваливаясь к стволу дерева. «Мы шли уже половину свечи, не меньше. Маг, создавший нам проблемы, забрался довольно далеко от лагеря». «А теперь, Елина, ты должна превзойти саму себя», – прошелестел Хигрон. «Мне даже показалось, что он тоже перешел на шепот, пусть и мысленный. Да мага рукой подать. Он прячется вон за тем дубом. Там источник дикой магии, и он пользуется им, чтобы поддерживать связь с ожившими мертвецами». Я впилась взглядом в дерево, на которое указывал призрачный маг. Огромный дуб рос на небольшой возвышенности в центре круглой полянки. Шагов десять абсолютно свободного и ровного пространства. Ни кустика, ни ямки, ни пригорка, которые могли бы послужить мне защитой. Пожалуй, даже илая не смогла бы пройти этот путь незаметно. «Хигрон», — мысленно позвала я, — «я должна напасть на него сзади». «Понимаю, не дурак», — хмыкнул призрачный маг. «Я специально привел тебя сюда. Мы обошли его по большой дуге, чтобы подойти с тыла». «Ага», — кивнула. «Вот почему мы таскались по проклятому лесу так долго». Сжала покрепче рукоять кинжала. «Красную ленту я еще на прошлом привале привязала к запястью. Если вдруг враг выбьет оружие из моих рук, то у меня еще будет шанс вернуть его». Взглянула на чернильно-черное небо с яркими дырами звезд, на прореху луну. Теперь, когда остался последний рывок, страх все же догнал меня. Но я старательно утрамбовала его, заставив затаиться на самом дне моей души. Глубоко вздохнула и медленно выпустила воздух. Ветра, к счастью, этой ночью не было. Хотя, с другой стороны, вой в юге смог бы спрятать звук моего приближения. Пора шепнула я. «Скорее для того, чтобы приободрить себя, чем сообщить Хигрону о своих намерениях». И сделала первый шаг. Я двигалась медленно и очень осторожно, чутко прислушиваясь к тому, что происходит впереди меня. Я не торопилась. Главное было добраться до мага незаметно, а скорость, надеюсь, амазонки продержатся до того момента, как я убью мага. Каждый шаг был выверен и пусть за мной все равно оставалась широкая полоса следов, я по праву могла бы гордиться собой. Мне удавалось двигаться совершенно бесшумно. Кажется, прошло не меньше еще одной половины свечи, прежде чем я подобралась достаточно близко, чтобы увидеть мага, развалившегося на огромной шкуре измененной твари. Рядом слегка тлел небольшой костерок, на котором стоял котелок с отваром каких-то терпких трав. Периодически маг зачерпывал отвар прямо глиняной кружкой и прихлебывал маленькими глоточками, глядя вокруг стеклянными глазами. Хигрон тихо на грани слышимости пояснил, что именно так, погрузившись в подобие транса, он контролирует и ведет оживших мертвецов. Но самым неприятным стало то, что я узнала этого мага. Это был Михась, один из мальчишек, с которым я познакомилась в Мантийской епархии на той полянке в лесу, куда меня привела Алира. Выходит, он тоже сбежал. И я готова была отдать голову на отсечение, что сбежал он не просто так, и, вероятно, даже не один. Раз Егурда смогла предусмотреть возможность своего возвращения, то она вполне могла и собрать своих сторонников за пределами епархии. Да, двое из семи магов, необходимых для строительства цитадели, перешли на нашу сторону. Кто-то, вероятно, остался на стороне великого отца. Но это совсем не значит, что у бывшей Верховной нет последователей. А недостающих магов можно будет найти среди других. Вне епархии инквизиторы не смогут контролировать мысли магов так же хорошо, как в ее стенах. «Это из страны, огражденной непроходимыми стенами, никуда не деться, а здесь перед магами открыт весь мир». «Какие люди!» – громко рассмеялся, поворачиваясь ко мне Михась, и впился взглядом, Словно решив загипнотизировать, я застыла. Все произошло так неожиданно, что мысли вымело из головы, как будто метлой. Подросток довольно ухмыльнулся. «Очень рад вас видеть, госпожа Елина. Я, признаться, уже заждался. Не думал, что ваш путь займет столько времени». И прежде чем я успела ответить на его приветствие, взмахнул рукой в мою сторону и активировал заклинание. «Ферро!» На мои плечи резко, выбивая из груди воздух, упало небо. Его тяжесть мгновенно придавила меня, заставив рухнуть в снег. Светлая ночная тьма померкла, и я потеряла сознание, успев только подумать, что проклятый маг заметил меня гораздо раньше и успел подготовиться. Пришла я в себя довольно быстро, но Михасю ухватило времени, чтобы притащить меня на пятачок под кроной дуба, крепко связать, вставить в рот кляп, и усадить на снег, прислонив спиной к шершавому стволу. Не открывая глаз, чтобы Мак не понял, что я пришла в себя, пошевелила руками, чтобы проверить путы, и слегка приоткрыла глаза, прячусь за ресницами. Надеялась, что смогу разведать обстановку, не привлекая к себе внимания. Но не тут-то было. Михась присел на корточки прямо передо мной и пристально смотрел на меня. Он сразу понял, что я вернулась, и довольно рассмеялся. На какое-то мгновение мне показалось, будто бы он боялся, что приложил меня сильнее, чем нужно, и я не приду в себя, а когда это случилось, почувствовал настоящее облегчение. И первые же слова мага подтвердили мои догадки. Госпожа Алира будет рада увидеть вас снова, госпожа Илина. Не знаю, что вы сделали, но она очень злилась на вас и приказала, во что бы то ни стало доставить к ней живой и здоровой. Я криво улыбнулась. Пусть мальчишка и был сильным магом, но, очевидно, он совсем ничего не понимал в тактике и стратегии. Кто же вот так сходу рассказывает обо всем пленнику? Теперь я буду знать, что моя смерть не входит в планы юных магов-заговорщиков, а значит, у меня, несмотря на крепко стянутые веревкой руки, остается свобода действий. Знать бы еще, как там мои люди и где сама Егорда. «Я думал, мне придется долго выковыривать вас из обоза!» Довольно рассмеялся мальчишка. «Натравил измененных тварей, нашел неупокоенных мертвецов и вбухал целую прорву магии, чтобы заставить их пойти туда, найти вас и принести мне. А тут такой внезапный сюрприз! Вы сами пришли ко мне! Какое облегчение!» Он запрокинул голову и довольно захохотал. Я прикрыла глаза, чтобы не выдать свои чувства. Если нападение на наш лагерь маг организовал, чтобы захватить меня в плен, то есть очень большая вероятность, что после того, как я сама явилась к нему, он оставил моих людей в покое или хотя бы перестал контролировать оживших мертвецов. Я помнила слова своей младшей дочери «Мертвым нет никакого дела до живых, у них свои цели», а у убитых сотрудников и сопровождающих Дип-корпуса. Точно не было цели уничтожать все живое на своем пути. Значит, мои люди, скорее всего, живы. Я верила, что амазонки способны отразить атаку измененных тварей. Госпожа Алира будет очень довольна. Увидев, что я справился с ее заданием и привел вас живой и даже здоровой, тем временем продолжал болтать Михась. Но я на вашем месте не слишком бы радовался. Госпожа Алира никому не сказала. Зачем вы ей нужны? Но я полагаю, она собирается сама пролить вашу кровь. Он снова радостно загоготал, не понимая, что прямо сейчас оказывает своей госпоже медвежью услугу. Я представила, как взъярилась бы Егурда, узнав, что болтливый мальчишка-маг рассказал мне все, что знал о ее планах. Я продолжала сидеть с закрытыми глазами и делать вид, что мне совсем не интересно. Мальчишка явно хотела вызвать у меня страх и панику, И чем дольше он будет думать, что я просто не поняла, какой ужас ждет меня в будущем, тем больше я узнаю о планах Егурды, а значит, смогу попробовать найти выход. «Мы хотим построить цитадель, и нам нужна жертва», — закончил он. «Жертва?» Я с трудом удержалась, чтобы не взглянуть в глаза магу, который продолжал сидеть на корточках, заглядывая мне в лицо. На мгновение даже подумала, что он все это придумал, Слишком бредово звучали слова мага о жертве. Но кому они собрались ее приносить? Цитадель в Яснограде построена богами. Но, во-первых, я ни разу не слышала, чтобы древние боги требовали жертвоприношений. А во-вторых, приносить в жертву богам ту, которая собрала и вырастила всех наследников их крови? Наверное, ничего глупее вообще нельзя придумать. Вряд ли такая жертва обрадует древних богов, а особенно Великую Мать. Викуша никогда не простит бывшей Верховной моей смерти. Не могла же Егурда настолько сойти с ума. Или могла?